которые я внедрил, уже прижились и исправно действуют. Наконец я убежден, что три месяца, которых, по моим соображениям, мне хватит для достижения намеченных целей, не такой уж долгий срок, наоборот, очень краткий, и кроме Вашего Величества никто не должен знать, куда я уезжаю и когда вернусь, завтра или послезавтра. Я рассчитываю вернуться обратно прежде, чем всюду станет известно о моем отъезде за пределы Османской империи. Услышав это, султан прослезился. — Вижу, напрасно стал бы я чинить тебе препятствия о твоих замыслах. Придется мне отступиться, хотя и лишь недавно и крепко к тебе привязался. — Да будет так. Ступай к своему гамбарине, который тебе важнее прочих людей на свете, и расправься с ним как можно суровее. Если хочешь, мой главный палач, обучи тебя нескольким приемом, таким страшным и жестоким, что моей просвещенной державе прибегать к ним запрещено. Но сначала поклянись мне Аллахом, единственным и всемогущим, что как только покончишь со своим делом, тотчас вернешься в Стамбул. Ваше величество прекрасно знает, сказал Петр, что я не верю в Аллаха и за свои поступки ручаюсь только своим словом. И правда. «Я запамятовал, что ты, мусульманин, лишь почетный, хоть оказываешь себя более усердным, чем самые усердные из правоверных», — сказал султан. «Да будет так. Я знаю, что одно твое слово весит больше, чем десятки клятв ханжей и льстецов. Ступай, и да будут дела твои оправданы в глазах милосердного». «Нет божества, кроме него, а у него цель окончательная!» Послышался голос слабоумного принца Мустафы, который в течение всей беседы султана с Петром тихо сидел в своем углу, поигрывая жемчужными чопками. Потом... Притворившись в разговоре с женой, черноукой Лейлой, будто уезжает, как обычно, по служебным делам, Петр распрощался с ней совсем по будничному, и, не подозревая, что за каждым его шагом бдительно следят, отплыл, переодевшись простым матросом, на своем корабле под названием «Вендетта», который некогда составлял славу и гордость его личной флотилии. Встреча Петра с монахом Капуцином Дорога до Марселя, спокойная и приятная, заняла 26 суток и прошла без приключений. Как раз в тот момент, когда корабль подходил к причалу, из крепости на недалеком островке Иф, которую использовали как тюрьму, раздалось несколько пушечных выстрелов, оповещавших и предупреждавших о том, что одному из узников удалось бежать. Капитан запретил команде выходить на берег, пока не будет выгружено кедровое дерево. Но Пётр одному ему известным способом спустился ночью в море, тихонько соскользнул по якорному канату и под водой доплыл до берега, что тоже произошло без особых происшествий, если не считать того, что ему пришлось ударом ребра ладони по виску оглушить стражника, сторожившего, мол. Едва просохло платье и забрежжил рассвет, и то и другое произошло отнюдь не сразу, ибо стояли морозные дни начала марта, и солнце сходило поздно и без особой охоты. Петр, заглянув в первую попавшуюся лавочку старьевщика, который уже успел ее открыть,